Считается, что где-то в туманной глуби веков у нас были общие предки. Ладно, пойду с тобой. Там ведь можно повернуться и не наступить на эту штуковину, так? Да, я распахнул дверь до конца, подпер ее плечом и заглянул внутрь. Светящаяся тропа обрывалась в нескольких дюймах за порогом. Я чертыхнулся и отпустил дверь. «Что?» — спросил Джард, пытаясь заглянуть мне через плечо. «Не то, что я ждал. Я посторонился и дал ему посмотреть». Несколько секунд он глядел, потом произнес. «Ничего не понимаю. Я тоже, — сказал я, — собираюсь разобраться. Я вошел в комнату. Джард за мной. Это был не тот путь, который я знал». Вернее, и тот, и не тот. Очертаниями он, в общем, повторял тот путь. Но линии кое-где стерлись, исчезли, сдвинулись, а может, никогда и не были нанесены правильно. Обычно темное пространство между линиями лучилось голубоватой белизной сами линии были черны словно жизненная суть ушла из диаграммы и пропитала фон посвященным По участкам пробегала мелкая рябь но главное другое посреди амберского пути никогда не было Огненного кольца в круг мертвой, бесчувственной или заколдованной девушки. А девушка, разумеется, могла быть только Корелл. Я сразу это понял, хотя лишь через несколько минут разглядел ее лицо за пляшущими огненными языками. Пока я смотрел, тяжелая дверь захлопнулась. Джард стоял неподвижно, затем произнес. «Этот твой камень явно проснулся. Видел бы ты свое лицо в его свете». За бело-голубым сиянием пути и дрожанием огненного кольца я и не заметил, что камень тоже рубиново горит. Я сделал шаг вперед, и меня обдало холодом, как от включенной карты. Видимо, это один из нарушенных путей, о которых говорила Джасра. Путей, на которых прошли посвящения она и Джулия. Значит, я в одной из ранних теней, где-то поблизости от Тамбера. Мысли понеслись галопом. Совсем недавно я заподозрил, что путь обладает разумом. Очень вероятно, что разуменный логрус одно подтверждает другое. Впервые эта мысль пришла мне в голову, когда Корал прошла путь и попросила его перенести ее куда следует. Он исполнил приказание, и вот где она оказалась без сознания. Видимо, поэтому-то я не мог связаться с ней через карту. Когда она исчезла, я обратился к пути, и тот, словно в насмешку, перенес меня из одного конца комнаты в другой. Видимо, хотел доказать мне, что все понимает. А ведь он не просто разумен, решил я, заглянув в судный камень. Он... Очень и очень умен, в камне возникали картинки. Они говорили, что я должен сделать. Так вот, в нормальных обстоятельствах я бы этого делать не стал. Выйдя из странного царства, сквозь которое вела тропа, я бы вытащил карту и попросил кого-нибудь меня отсюда забрать или даже призвал бы знак Логруса, и пока бы они с путем разбирались, благополучно улизнул через тень. Однако посреди нарушенного пути спала в огненном кольце Корел, Настоящий путь знал, что я ее не брошу. Видимо, он понял что-то, когда она по нему шла выстроил план и придумал, как меня подловить. Он хотел, чтобы я восстановил именно это его подобие, починил вот этот нарушенный путь, прошел бы по нему, неся с собой судный камень. Так Эберон вернул целостность оригиналу. Правда ценою собственной жизни. С другой стороны, король имел дело с прообразом, а это лишь одно из отображений, и потом мой отец создал собственный эрзац из обрывка и остался жив. Но почему я? Потому что мой отец сумел создать новый путь, Существенно ли, что я несу в себе образ не только пути, но и логруса? Или просто я оказался под рукой, и меня удалось принудить? Все вместе? Что-то совсем другое? «Что скажешь?» — крикнул я. «Можешь ты мне ответить?» Живот пронзила резкая боль. Голова пошла кругом. Комната завертелась, расплылась перед глазами, остановилась. Я смотрел на Джарта через путь. За спиной у него была дверь. «Как ты это сделал?» — завопил он. «Это не я». О! Джард бочком двинулся вправо, пока не коснулся рукой стены. Держась за нее, он пошел по периферии пути, словно боясь сделать лишний шаг в сторону черных линий или отвести от них глаза. С этой стороны я чуть яснее видел Коралл. За яростно пляшущими языками. Забавно. Нас ничто особенно не связывало. Между нами не было влюбленности, ни даже такой уж бешеной дружбы. Мы познакомились только третьего дня. Долго гуляли по замку вокруг него и под ним. Посидели вместе за столом. Выпили и посмеялись. Может, познакомься мы ближе. Выяснилось бы, что мы друг друга терпеть не можем. И все-таки мне с ней было хорошо, и хотелось получше ее узнать. И еще, я чувствовал определенную вину за то, что с ней стало. Как-никак... Это и мой недосмотр. Иными словами, путь держал меня за горло. Хочешь освободить ее, изволь восстановить линии. Пламя кивнуло в мою сторону. «Подлая уловка!» — сказал я вслух. Пламя снова... Кивнула. Я продолжал разглядывать нарушенный путь. Почти все, что я знал об этом явлении, было подчерпнуто из разговора с Джасрой, но она говорила, что посвященные нарушенного пути идут в промежутках между линиями, а картинка в судном камне понуждало меня идти вдоль линий, как если бы я проходил сам путь. Это разумно, если вспомнить отцовский рассказ. Так я протяну верный маршрут через разрушенные участки. Мне же не нужно недоделанное промежуточное посвящение. Джард... Обошел дальний край пути, повернулся и двинулся ко мне. Когда он проходил мимо разрыва во внешнем контуре, оттуда по полу начал распространяться свет. Подобрался к его ноге. Джарта перекосила. Он страшно закричал и принялся оседать. «Прекрати!» — заорал я. Или ищи себе другого починщика. Ну-ка, верни ему нормальный облик и больше не трожь, а то я до тебя не коснусь, я серьезно. Съежившиеся ноги вновь распрямились. Охватившее тело голубоватое свечение погасло, свет немного отхлынул. Выражение муки сошло с лица Джарта. «Знаю, что он призрак Логруса», — сказал я, «и сделан по подобию самого малоприятного из моих родственников. Но ты, скотина, эти штучки брось, а то я по тебе не пойду. Можешь подавиться, Корелл, и оставайся нарушенным». Свет вполз обратно через зазор, и все стало таким, каким было минуту назад. «Пообещай!» — велел я. Пламя взметнулось от нарушенного пути к потолку и снова опало. «Я так понимаю, это означает «да»?» Пламя кивнула. «Спасибо!» прошептал Джарт. Глава восьмая. так я двинулся. Черная линия вела себя под ногой иначе, чем сияющая в настоящем амбере. Я ступил как на утоптанную землю, а вот оторвал подошву с трудом и при этом услышал щелчок. «Мерлин!» — позвал Джарт, «Что мне делать?» «В каком смысле?» — крикнул я. «Как мне отсюда выбраться?» «Выйди в дверь!» и двигай по теням, или иди со мной по огненному пути, а потом перенесешься куда захочешь. Вряд ли можно перемещаться по теням так близко от Амбера. Как, по-твоему? Может, мы и впрямь слишком близко. Тогда уходи ногами и перемещайся в. «Когда сможешь!» Я продолжал идти. Линии потрескивали всякий раз, как я отрывал ногу. «Я заблужусь в пещерах!» «Тогда иди за мной!» «Путь меня уничтожит!» «Он обещал тебя не трогать!» Джард хрипло хохотнул. «И ты поверил!» «А куда он денется, если хочет, чтобы я прошел его до конца?» Я добрался до первого разрыва в пути. Один взгляд на камень подсказал, что должна пролечь линия. «И где именно?» Не бестрепет я сделал шаг за пределы видимого рисунка. Потом второй, третий, и вот я снова на линии. Хотелось оглянуться, но я выждал, пока линия повернула сама, и мне открылся вид на пройденный участок. Мой путь светился... Как в настоящем пути? Линия словно впитывала разлитые свечения, светлые промежутки темнели. Джарт успел подойти к началу. Он поймал мой взгляд. Не знаю, Мерлин. Просто не знаю. Джарту которого я помню. Не хватило бы на это духу. И мне не хватает. Как ты сам сказал, наша мать его прошла все за то, что ты унаследовал нужные гены. Да и какого черта? Если я ошибаюсь, все кончится раньше, чем ты успеешь сообразить. Я сделал шаг джарт облегченно хохотнул потом со словами «А какого черта ступил на путь смотри ка я еще жив крикнул он что дальше иди не останавливайся следуй за мной и не сходи с линии иначе тебе каюк тот рисунок вновь повернул и я потерял Джарта из виду. Вскоре у меня заболела левая лодыжка. Находился, налазался, решил я. С каждым шагом боль усиливалась, лодыжку жгло, как огнем. Неужели я умудрился порвать связку или... Ну, конечно... Я уже чувствовал запах паленой кожи. Я запустил руку за голенище и вытащил кинжал из хаоса. От клинка веяло жаром. Так действовала на него близость пути. Пора было от него избавляться. Я размахнулся и бросил кинжал вперед по ходу к двери, Машинально проводив его взглядом. В темноте, куда он летел, что-то шевельнулось. Там, лицом ко мне, стоял человек. Кинжал ударился о стену и со звоном упал на пол. Незнакомец нагнулся, послышался смешок. Потом незнакомец выпрямился и бросил клинок в меня». Кинжал упал впереди и справа, и сразу окутался голубым пламенем. сноп искр, шипя и плюяс, взметнулся выше моей головы. Я вздрогнул и замедлил шаг, но не остановился, понимая, что мне ничего всерьез не грозит. Я двигался по дуге, ступать приходилось медленно, Оставайся на линии! крикнул я Джарту. И не обращай внимания на такие штучки. Ясно, отвечал он. А кто этот тип? Хрен его знает. Я шел вперед и уже заметно приблизился к огненному кольцу. Интересно, что бы сказала обо всем, об этом Тига. За следующим поворотом открылся большой кусок пройденного пути. В его ровном свете Джард уверенно шел вперед. Пламя доставало ему до щиколоток. Сам я шел уже по колено в огне. Краешком глаза я видел шевеление в той части комнаты, где стоял незнакомец. Он выбрался из-под укрытия темноты, медленно, осторожно, держа с дальней стены, во всяком случае, Он явно не рвался проходить огненный путь, потому что двигался к точке прямо противоположной началу. Мне ничего не оставалось, кроме как идти дальше. А поскольку рисунок вилял, незнакомец скоро оказался у меня за спиной. Я дошел до следующего разрыва, соединил и его... При этом тихо, едва различимо, заиграла музыка. Бело-голубой фон бледнел, свечение перетекало в линии, за мной велся яркой, четко очерченный след. Время от времени я подавал советы Джарту, который немного отставал, но... Поскольку линия крутила, иногда сталкивался со мной почти что лицом к лицу. Я мог бы его коснуться. Возник не вдруг такая странная надобность. Голубоватое пламя росло... Подбираясь к моему поясу, волосы наэлектризовались и стали дыбом. Началась серия частых поворотов. Музыка играла, линии потрескивали. Я мысленно спросил фракер, как она там, но не услышал ответа. Я повернул Преодолевая растущее сопротивление среды, наконец, трудный участок остался позади. Передо мной была сердцевина пути, и в ней корол в огненном узилище. Линия шла в обход пылающего кольца, и постепенно мне предстала дальняя сторона пути. Незнакомец ждал. Ворот его плаща был высоко поднят, на лицо падала тень. Я видел лишь блестевшие в улыбке зубы. Меня поразило, что он стоит посреди пути. И лишь в следующую минуту я понял, как он там оказался. Вошел через промежуток тот самый, что мне предстояло восстановить. «Прочь с дороги!» — крикнул я. «Я не могу останавливаться и не позволю тебе меня остановить!» Он не шелохнулся. Я вспомнил, как отец рассказывал о поединке в первозданном пути и хлопнул по рукояти Грейсвандера. «Я иду!» Голубоватое пламя с каждым шагом взвивалось все выше. В бледном свете я увидел лицо незнакомца. «Мое лицо!» «Нет», — сказал я. «Да» сказал он, «ты последний из призраков Логруса на моем пути». «Вот именно, я сделал еще шаг, и все же заметил я, если ты повторяешь меня, каким я проходил Логрус, то зачем явился мне мешать?» «Я тогдашний не взялся бы за подобное поручение!» Ухмылка сошла с его лица. «В этом смысле я не ты», — сказал он. «Насколько я понял, чтобы все устроилось как надо, мою личность пришлось неким образом синтезировать. Значит, ты, это я...» после лоботомии и с приказом убивать? Не говори так. У тебя выходит, будто это дурно, а то, что я делаю, правильно. У нас даже много общих воспоминаний. Пропусти меня, а поговорим после. Думаю, Логрус вывернулся наизнанку, чтобы учинить эту пакость». Ты не хочешь убивать себя. А я и подавно. Объединившись, мы победим, а в тени достанет место больше, чем для одного Мерлина. Я замедлился, но продолжал идти. На этом отрезке нельзя было терять разгон. Он сжал губы и потряс головой. «Извини!» «Мне отпущен лишь час жизни, если я тебя не убью. Если убью, получу твою жизнь!» Он вытащил клинок. «Я знаю тебя лучше, чем ты полагаешь», — сказал я, пусть даже и переиначенного. «Не думаю, что у тебя поднимется рука. Более того, я, возможно, смогу отменить... «Твой смертный приговор! Я кое-что узнал про вас, призраков!» Он выставил клинок, очень похожий на тот, что был у меня годы назад и едва не коснулся моей груди. «Извини!» — повторил он. «Я выхватил Грейсвандер, чтобы парировать, только дурак не стал бы защищаться!» Кто знает, что там Логрус наворочил в его мозгах. Я судорожно припоминал, какие фехтовальные приемы узнал после посвящения. Вот оно. Поединок Бенедикта с Борелем. Я брал уроки итальянского фехтования уже после того, как прошел Логрус. Перехваты шире, как бы небрежнее, зато выпады глубже. Грисвандер отвел нацеленное в меня острие. Выпад! Двойник повернул запястье во французскую четвертую, но я уже проскользнул ниже и по-прежнему тянул руку. Запястье прямое, правая нога вперед — Клинки зазвенели, ударившись почти у самых рукоятей. И тут же я выставил вперед левую ногу и продолжал выпад. Так что гарда уперлась в гарду. Я продолжал давить в бок. И тогда я просунул левую руку под его правый локоть. Этому приему научил меня в колледже друг, обладатель черного пояса. Кажется, он называл это задзенить я присел и резко крутанул бедрами против часовой стрелки двойник не устоял на ногах и начал заваливаться в бок только я не мог позволить ему упасть коснуться узора и взорваться праздничным фейерверком я еще чуть чуть додавил его перехватил руку на плечо и силой толкнул Он упал в разрушенный промежуток, и тут я услышал крик. Слева пронеслось что-то пылающее. «Нет — Нет! — заорал я, пытаясь его поймать. «Поздно — Поздно! Джард соскочил с линии метнулся в обход меня, и уже охваченный огнем банзил клинок в моего двойника. Из раны полыхнуло пламя. Двойник попытался встать, но тут же рухнул обратно. «Не говори, что я ничем не послужил тебе, брат!» — успел сказать Джард, и, обратившись смерчем, Растаял под потолком. Я не мог дотянуться до своего доппельгангера, до своего второго «я», а в следующую секунду пропало и желание, потому что тот быстро превращался в живой факел. Глаза его были устремлены вверх, где исчез джард. Потом он взглянул на меня и криво усмехнулся.